Мартин Мыльников Частное агентство Акварис Наведенная голограмма в момент передачи тихонько гудит, словно вибрируют и трутся друг от друга молекулы воздуха. Впрочем, этот эффект заметен только тогда, когда абоненты молчат. А поскольку голографическая связь – штука дорогостоящая, то паузы обычно возникают нечасто. Этот разговор был исключением. Передо мной в неясной подрагивающей дымке стоял Альберт Яга. Игрушки кончились. Акварис без стеснения задвинули на задний план. Леонид Фомич даже не появлялся в кадре. «Мартин», – наконец произнес Альберт Яга. пристально рассматривая меня. «Каковы результаты расследования? Судя по всему, ситуация довольно сложная, и сейчас очень многое зависит от выводов, которые ты сделал, и тех фактов, которые добыл». «А что вас, собственно, интересует, Альберт Олегович?» – спросил я, пытаясь угадать по фону, за голографической фигурой, откуда ведется передача. «Ты сам все отлично понимаешь». Последовал ответ. «Нас интересует секта. все, что с ней связано». «Ах, секта. Секта тоталитарная. В самом натуральном смысле этого слова. Все признаки на лицо. Лору я не видел, каюсь. Но это я исправлю». «Каким образом?» «У них находится заложник. Очень дорогой мне человек. Поэтому...» «Только не надо устраивать вторую историю с нервами», — прервал меня Альберт. «Мы и так нахлебались тогда. Еще не хватает, чтобы ты устроил на Украине приключения со стрельбой». «А никуда не деться, Альберт Олегович», — ответил я. «Вариантов выбора не так уж много. Сектанты требуют слишком многого». Я думаю, что вы дадите мне своеобразную заочную индульгенцию на это дело. То есть? То есть Край желает меня получить целиком и полностью. Почему? В их распоряжении находятся мощное средство по программированию личности. Их собственная разработка. Я завладел информацией и образцом. Теперь я очень опасный человек для секты. К тому же в моем распоряжении будет полное досье на край. Их финансовые махинации, численность, адреса — все необходимое для ликвидации. «Хорошо», — спокойно сказал Альберт. «А скажи мне, Мартин, насчет программирования личности. Что это за инструмент?» «Чип. Маленький такой». У меня пересохло в горле. «Вживляется в тело каждого сектанта». обеспечивает контроль над сознанием и физическом состоянии адепта, а также связь с основным сервером. В разговоре снова возникла пауза. Мне показалось, что Альберт что-то передает там, у себя. Уже очень часто пробегала рябь помех по поверхности голограммы. Наконец он спросил, «Ты выявил руководителей секты?» «Нет», — ответил я. «Некто Владислав Легин является кем-то вроде ответственного за связи с внешним миром, с общественностью. Но мне кажется, что этим его деятельность и ограничивается. Он не более, чем марионетка». «Чья?» Снова повисла пауза. Я не знал, что ему сказать, да и не имел особенного желания. «То есть руководитель может быть кем угодно?» Снова спросил Альберт. Может быть, дорогостоящая тишина. Хорошо. Альберт Йего почесал лоб. Я считаю, что ты справился с задачей. Возвращайся в Москву. Обязательно сохрани у себя образец и перешли мне всю возможную информацию по секте. Тебя ждет более чем щедрое вознаграждение, помимо обычного гонорара. «А как же заложники?» Я знал ответ, но хотелось услышать это из его уст. «О них не беспокойся. Этим вопросом займутся профессионалы. Мешаться в это дело самому я тебе запрещаю». Он на мгновение замолчал, словно бы прислушиваясь. «Сейчас уже собирается спецгруппа. Все решится очень скоро. Да, кстати... «Что насчет секты, увидевшие свет? Что-нибудь удалось раскопать?» «Приблизительно тот же вариант, Альберт Олегович, с незначительными изменениями». «Хорошо», — пробормотал Альберт Яга. «Хорошо. Что-нибудь еще есть?» «Есть. Секты края активно интересуются представителей иностранных разведслужб, Альберт Олегович». «Технологические отделы ряда корпораций. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Пауза, прерываемая только жужжанием голограммы. «Понимаю», — с расстановкой сказал Альберт. «Спасибо за информацию, Мартин». Голограмма потеряла свою структуру, исчезла, рассыпалась на составляющие точки. «Удивительная природа человека». чтобы правдиво соврать нужно сначала сказать правду однако времени остается совсем мало мы раскрутили маховики настолько насколько могли и теперь реакция системы должна быть просто сокрушительной я запустил терминал для связи с виртуальностью артем артем ты где в тот же миг тишину разорвала трель канала связи мартин Услышал я в трубке дазноба знакомый голос Я ждал, что ты выйдешь на связь. Падающий виртуальный гравий, падающий в тишину, как в черную воду.